Даниковский Юрий Винокуров. Кровь Василиска, Том 8. Глава 1. Дофиме. Небольшой пограничный город Галарии. Что думаете, лейтенант? Спросил меня Тьери, когда вдалеке показался город, обнесенный высокой стеной. О чем именно? Спросил я у майора. Да, обо всем, ответил мой собеседник. «Например, о войне». «Думаю, все решаемо с помощью дипломатии», — спокойно ответил я и Тири рассмеялся. «Уверены?» — на голосом спросил капитан. «Да», — уверенно кивнул я. «Я тоже согласен с Люком», — присоединился к разговору Жумельяк. «Да? А почему тогда мы с вами едем на войну?» — задал офицер логичный вопрос. «Потому что к диалогу должны быть готовы обе стороны». «А как вы наверняка знаете, договориться с эллирийскими псами — та еще ответил ему жемельяк. Майор снова усмехнулся. «Удобно, когда во всем можно винить противника», — ответил он Жозе. «К чему вы клоните?» — сын кардинала смерил нашего собеседника недовольным взглядом. «Да ни к чему особо», — пожал плечами де Фоллен. «Просто вы уверены, Жозе, что с нашей стороны дипломаты, или кто там вел переговоры с лирийцами, Сделали все возможное для того, чтобы избежать войны? Спросил Тьерри, смотря в глаза магу воздуха. Видимо, этот вопрос поставил моего друга в тупик, ибо он задумался. Не могу этого утверждать, так как меня не было на переговорах, нехотя ответил Жмельяк и тяжело вздохнул. Вот видите, Жозе, ответил ему собеседник. Потому что не стоит винить во всем Иллерийцев, пока нет четкого убеждения в обратном, добавил Дефаллен. Почему вы их так выгораживаете? Кардинальский сын явно начал заводиться. «Я не выгораживаю», — спокойно ответил ему Тьерри. «Я просто хочу, чтобы все было честно», — произнес майор и посмотрел Жумельяку в глаза. «Капитан, а вы разве не хотите?» — спросил он. «Хочу, конечно», — ответил ему Жозе. «Тогда я не вижу смысла спорить», — произнес Тири. «Сейчас уже не особо важно, кто хотел, чтобы войны не было, а кто не хотел. Она началась, и тут уже ничего не поделаешь». — добавил деф Фаллен, снова тяжело вздохнув. — Как и большинство нормальных людей, воевать майор не горел желанием. — Я, кстати, просто хотел завязать разговор с лейтенантом Кастельмаром, — тем временем продолжил он. — Да? Хотели что-то спросить? — поинтересовался я у Тьерри. — Да, про ваших питомцев, — ответил мой собеседник. — Я так понимаю, в обозе сзади едут ваши фанги? — спросил он, и я кивнул. — Видели их? — поинтересовался я. «Прошу прощения за мое любопытство, но да», — ответил Де Фаллен. «Меня поставили командовать этим отрядом. Я должен знать все, что в нем происходит», — добавил он, и я прекрасно его понимал. «Где вы их взяли? Причем таких здоровых?» — спросил майор. «Нашел», — уклончиво ответил я. «А затем в проклятых землях они начали довольно быстро расти, поедая плоть таких же животных, какими они являются сами». Пояснил я Тьери, вполне правдоподобную версию того, как Титус и Тина вымахали до таких размеров. «Нашли?» — удивился мой собеседник. «Где?» «Не думаю, что щенки фангов настолько многочисленны, что их просто можно взять и найти», — усмехнулся Тири, с интересом, смотря на меня. «Именно. Нашел», — ответил я. «А вот где — это уже другой разговор. Я предпочту оставить это в секрете», — спокойно добавил я. «Хм... Ваш право», — кивнул Де Фоллен. «Меня только интересует, слушаются ли они вас, и не возникнет ли проблем с ними у других членов отряда», — прямо спросил мой собеседник. «Если к ним никто не будет подходить, то они никого не тронут», — ответил я. «И да, они всецело слушаются меня и выполняют все мои команды. А еще фанги очень умны и могут быть очень полезными, особенно когда дело касается охраны. У них очень хороший нюх. Плюс расскажу вам небольшой секрет. Оба моих питомца владеют магией». «Причем довольно сильный», — сказал я Тьерри то, что и так многие знали. «Думаю, что майор и сам это знал, ибо такой человек, как он, просто не мог не ознакомиться с личными делами всех тех, кто состоит в моем отряде. А учитывая его высокое воинское звание, то и рапорт Жумеляка о проклятых землях ему был доступен, а там точно это отражалось». «Хорошо. Значит, вы полностью уверены в них, лейтенант?» — спросил Тьерри. «Да, на все сто процентов», — уверенно ответил я. Хорошо, но если что-то случится, ответственность за ваших фангов полностью лежит на ваших плечах, предупредил меня де Фаллен. Хорошо, тогда следующий вопрос. Лейтенант, откуда у вас взялся еще и рух? Усмехнувшись, спросил меня собеседник. А я это думал, когда он спросит про птицу, и ведь он даже знает, как она зовется. Причем среди иных? Нашел, ответил я, и лукаво улыбнулся. Ага, нашли, значит. Все верно, нашел. Продолжил гнуть я свою линию. «Могу я поинтересоваться, где вы берете подобные находки?» — спросил мне Атьяри, и я отрицательно покачал головой. «Прошу прощения, майор, но нет», — ответил я, спокойно выдержав на себе взгляд де Фаллена, который явно остался недоволен моим ответом. «Ясно», — ответил он. «И за птицу эту вы тоже можете поручиться, так?» — спросил он. «Разумеется. Главное правило — не подходить к моим питомцам, и все», — ответил я. «Очень простое правило» которое легко запомнить», — добавил я, и посмотрел на Жумильяка, который выглядел каким-то напряженным. «Прошу прощения», — я вежливо кивнул и заставил своего коня сбавить ход. Жозе последовал моему примеру, и вскоре мы поравнялись. «А наш майор, я смотрю, очень любознательный», — усмехнулся я, смотря на широкую спину нашего командира, который ехал впереди. «Очень», — смирив Тьерри, недовольным взглядом ответил Жумильяк. «А еще он очень начитанный, хоть по нему и не скажешь» добавил кардинальский сын. «Вот тут я с ним был не согласен. Несмотря на то, что Де Фаллен лишь немногим уступал по габаритам тому же Де Журиньи, в отличие от Джулио, в нем с первого взгляда чувствовался острый ум, а в холодном и цепком взгляде знания и опыт. А еще Тьерри был очень харизматичным из-за своей личины своего и добродушным и понебратском общении, всегда анализировал своих собеседников и явно делал какие-то выводы. Это легко просматривалось в нем» во всяком случае, для меня». «Почему не скажешь?» — возразил я собеседнику. «По нему видно, что он умен», — честно поделился с Жозе своими наблюдениями. Сын кардинала хмыкнул. «От вас, как всегда, ничего не скроешь, мой дорогой друг», — произнес он, продолжая следить за офицером. «Могу я задать вам вопрос, Жозе?» — спросил я друга. «Разумеется», — кивнул он. «В следующий раз можете даже не спрашивать», — добавил мой собеседник. «Хорошо» скажите а почему не вы командуете нашим отрядом прямо спросил я хороший вопрос на лице моего друга появилась грустная улыбка на самом деле я сам не знаю покачал он головой дефаляна «Да в командовании ночными хищниками лично назначил мой отец и причин объяснять мне не стал добавил мой собеседник и вы не стали с ним оспаривать это решение удивился я не стал жумилё покачал головой видимо на то есть веские причины Плюс Тьерри очень умный и грамотный офицер, за спиной которого много диверсионных операций, на которых он специализируется. Я же больше по проклятым землям, а у Деала Мика низкое звание. Плюс не самая лучшая репутация, — честно ответил он и повернул голову назад. Сзади как раз ехали Де и Пересмешник, которые о чем-то увлеченно беседовали. Заодно и опустошали запасы выпивки, либо здоровяка Жуля, либо лекаря. Кардинальский сын покачал головой. «Сами видите», — произнес он, и я кивнул. Да, не будь Андрей таким любителем выпивки и кутежа, уверен, что с его опытом, мозгами и харизмой он бы многого смог добиться и высоко продвинуться по военной карьерной лестнице, но, видимо, ему это было не особо интересно. Что ж, его право. Кто я такой, чтобы его осуждать? «Ну и тогда у меня еще один вопрос», — произнес я. «А что у него за магический дар?» — спросил я Жозе, который наверняка должен был быть в курсе этой темы. Все же он был не последним человеком в делах короны как-никак. «А вот тут все очень интересно, дорогой Люк», — произнес жемельяк и снова начал сверлить взглядом спину де Фаллена. «У майора довольно специфический магический дар, который позволяет ему изменять свою внешность», — ответил кардинальский сын. «В каком плане?» — поинтересовался я. «В прямом. Он может превращаться в любого человека. Стоит ему только совершить определенный ритуал, который он держит в секрете». И судя по тому, что я знаю, какой именно этот ритуал не знает даже мой отец», заговорщицким голосом произнес Жумельяк. «Ничего себе! Вот это способности! Не удивлен, почему за его спиной много выполненных диверсионных миссий. Да за такую магию в моей гильдии бы душ продали, причем как свою, так и половину своих загильдийцев». «Впечатляет, да?» — улыбнулся Жозе. «Еще как», — честно ответил я. «Ну, я вам не поведал еще самого интересного», — произнес мой собеседник. «Да, обладай хоть кто-то подобной магией в моей гильдии, это прямой путь в Оссиархе, которым я так и не успел стать. Возможно, добейся я этого звания, и моя любовь могла быть живой. А ведь, судя по тому, что сказал Жозе, это было еще и не все». А тем временем он продолжил. «Суть его магии в том, что, превращаясь в кого-либо, он еще и копирует магию того, в кого он превратился», пояснил мне сын кардинала. И я даже на пару секунд впал в ступор от его слов. Что? Такое правда возможно в этом мире? Но как так? Я посмотрел на Тьери и покачал головой. Песнац честно верилась в подобное с трудом. Нельзя дать ему провести этот ритуал и превратиться в меня, чего бы он ни делал. Сразу же сделал я себе в памяти зарубку. В такое сложно поверить, честно произнес я. Ага. Представляете, какую иллирийские псы назначили за его голову награду? Спросил Жозе, смотря как и я на майора. «Страшно представить», — усмехнулся я. «Ага, деньги баснословные», — кивнул Жемельяк. «Вот только сколько раз бы его не пытались словить, им это сделать никак не удается. Мало того, что деф владеет такой специфической магией, так еще и его семья настолько богата, что на нем магических предметов больше, чем на моем отце», — добавил мой собеседник. «В общем, за все то время, пока он служит в армии, на него была куча покушений, но никому так и не удалось убить майора». «Поразительные вы вещи рассказываете, Жозе», — честно ответил я. «Просто интересные вам люди попадаются», — усмехнулся кардинальский сын. «Сначала Винсент Рошфор, теперь вот Тьерри де Фоллен. Надеюсь, с ним-то у вас никаких проблем не будет», — спросил меня Жумельяк. И я пожал плечами. «Надеюсь, что нет», — ответил я. Во всяком случае, наши земли, как это было с Рошфорами, не граничит, и претензий на чужие территории мы не выражаем», — добавил я, и мой собеседник кивнул. Это радует, ответил он. Кстати, вам что-нибудь известно про багрового плача? вдруг спросил он. Нет, честно ответил я. С того момента, как я вернулся в свои земли, ничего. А что, у вас есть интересные новости? поинтересовался я. Нет, слышал, что родственники Рашфоров, с которыми вы, кстати, знакомы, пытаются вернуть ему память. Ну а что касается магии, то тут, я думаю, ему уже никто не поможет, ответил мне Жумельяк. «Если честно, я сильно рад этому. Может, теперь вас оставит в покое?» — добавил он, смерив меня немного сочувствующим взглядом. «Кто знает?» — спокойно ответил я. «У них вроде еще есть родственники, которые могут попытаться отомстить мне. Причем непонятно за что», — добавил я, и Жоза задумался. «Да, есть за что. Да, улик на вас нет, Люк. Но это не значит, что то, что у Поля Рошфора не получится провести определенные параллели насчет того, «Что произошло с Габриэлем, а потом и Винсентом? Во всех этих случаях фигурирует ваша фамилия, и даже если бы не имели к их смертям никакого отношения, это не гарантия того, что вам не решат отомстить», — ответил мой собеседник. «Доказательства для подобного не всегда нужны». Слова жемельяка не стали для меня новостью. «Я знаю это, Жозе», — честно ответил я кардинальскому сыну. «Это хорошо», — кивнул мой собеседник и посмотрел вперед. Туда, где за небольшим холмом уже должны были начинаться пограничные земли двух воюющих стран. Странно, правда, что город, до которого уже оставалось совсем немного, до сих пор стоял не в осаде. Я задал этот вопрос Жумельяку. «С мы все сложно, Люк», — ответил мне Жозе. «Считается, что этот город принадлежит Галларии. Но на деле все немного по-другому. Дело в том, что в городе живет примерно половина галларийцев и половина эллирийцев. Раньше этот город часто захватывали» то мы, то иллирийские собаки. Поэтому понемногу, но население до ФМ смешивалось друг с другом. В итоге обе страны пришли к соглашению. Оставить этот город в покое и дать ему статус нейтрального, пояснил кардинальский сын. «Это соглашение действует и сейчас?» — спросил я. «Да», — кивнул мой собеседник. «А что будет, если горожане вдруг решат примкнуть к врагу?» — спросил я. «Разве не опасно будет держать такой город у себя в тылу?» «Не думаю, что такое может случиться. Плюс из-за специфики этого города, жителям, даже если они являются благородными, запрещено носить оружие. А еще Дуфиме — очень маленький город, поэтому даже если жители вдруг взбунтуются и решат принять сторону иллирийских собак, то у них ничего не выйдет, — ответил кардинальский сын. — Но ведь за ним оставят кого-то приглядывать, — поинтересовался я. — Разумеется, — кивнул Жумильяк. — Все же это наш тыл, который и так будет прикрыт, — добавил он Буквально в следующее мгновение я ощутил очень странные чувства. Больше всего оно было похоже на чувство опасности или тревоги, но в то же время моя интуиция молчала, а ей я привык доверять. Странно, но эти ощущения показались мне знакомыми. Я уже ранее испытывал их, вот только когда. Я попытался вспомнить, но память отрез отказывалась сотрудничать со мной. Странно. Я использовал магическое зрение». Если мне и угрожала какая-то опасность, то, скорее всего, она должна была нести магический характер, так как от обычных пуль или арбалетных болтов меня защищал магический доспех, который я теперь постоянно поддерживал, ибо мы шли на войну, где могло случиться что угодно. И первые несколько секунд магический взор ничего не показал. Вокруг не было ничего магического, а все маги, включая моих друзей, были на моей стороне. Вот только я прочитался в одном, я не посмотрел вверх, а угроза была именно там. это еще что такое?» — подумал я, когда было уже поздно. Оставляя за собой длинный магический след, в нашу сторону, прямо с неба на огромной скорости, двигался какой-то снаряд. «Так, стоп! Это не снаряд, а человек!» — сразу же понял я, когда как следует присмотрелся. «Ну да, все верно. У объекта в небе было магическое сердце и система энергетических каналов, как и у остальных магов. Вот только что странно». У всех магов, которых я видел до этого, магическое ядро, или как в этом мире называли его сердцем, имело один цвет, а вот у приближающегося в нашу сторону мага их было два. Причем, смотря вверх, мне почему-то показалось, что я где-то уже видел такое магическое ядро и паутину каналов. Хотя нет, я наверняка ошибаюсь, учитывая, что двухцветных магических ядер я точно раньше не видел. А Затем объект с неба рухнул впереди от нас, и даже на таком большом расстоянии что мы с Жозе находились от места приземления незнакомца, я ощутил жар его магии, который снова показался мне знакомым. Я посмотрел на Жумильяка, и тот, удивленно пожав плечами, резко взлетел в воздух прямо из своего седла, после чего рванул вперед. Ударив по водями, я заставил свою лошадь ускориться и спустя несколько секунд уже поравнялся с тирией. «Вот и он!» — усмехнулся Деффальден, смотря куда-то вперед. Я сконцентрировал магическую энергию в глазах и не сразу смог поверить им. В нашу сторону не спеша двигался человек, который был мне знаком. Вернее, я мог так предположить, ведь если мои глаза меня не подводили, то я видел багрового плача собственной персоной. Вот только вместо одного магического элемента, огненного, у него было их два, и эту темную энергию, которая бурлила в его теле, я уже видел ранее. Но откуда она у него? Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая Я заставил лошадь замедлиться. Продолжая смотреть на идущего в мою сторону багрового плача, я никак не мог поверить в то, что видел. Причем смотрел я как обычным зрением, так и магическим. И если внешний Винсент ни капли не изменился, то вот что касалось его магической составляющей, откуда в его магическом ядре и паутине энергетических каналов появилась темная энергия? На что же пришлось пойти огненному магу, чтобы вернуть себе свою магию? Обо всем этом я размышлял, пока мы не поравнялись со старшим сыном Рашфоров. Приветствую вас, господа! Довольным голосом произнес Багровый Палач, обращаясь ко мне, и, видимо, Тьери, который ехал рядом. Кстати, опять же вопрос. Откуда Де Фаллен знал о том, что к Рашфору вернулась магия? Очередной родственник или друг этой семьи? Если да, то, думаю, Жумельяк бы меня точно предупредил об этом. Кстати, о сыне кардинала. Жузе приземлился рядом, и, судя по его удивленному выражению лица, он о возвращении магии Багрового Палача знал ровно столько же, сколько и я. «О, приветствую вас, капитан Жумельяк!» Веселым голосом произнес Винсент. «Приветствую, майор Рошфор», — ответил ему сын кардинала и искоса посмотрел на меня. «И вас, майор де Фаллен, давно не виделись?» «Ага», — кивнула Бутьяри, — «при Броги, наверное?» «Верно», — улыбнулся Винсент. «Неплохо мы тогда потрепали этих эллирийских собак», — довольным голосом добавил он. «Ну, скорее вы, чем мы», — ответил ему наш командир. «Это детали. Победа была общей», — произнес Рошфор и улыбка на его лица стала еще шире. «О, я смотрю весь квартет в сборе», сказал он, когда с нами поравнялись еще и Де руньи с Де Аламиком. Здоровяк и Пересмешник переглянулись, но оба промолчали. «Ладно, я здесь только ради того, чтобы поприветствовать вас», произнес он и посмотрел на меня. «Еще увидимся». Сказав это, он подмигнул то ли мне, то ли всем участникам разговора, после чего поднял голову, а затем резко взмыл в небо обдав нас горячим воздухом и оставив за собой огненный след. «Позер!» — покачал головой Жуль. «А он что, вернул себе магию?» — удивленно спросил здоровяк. «Думаю, это и так заметно», — улыбнулся пересмешник. «Вопрос только как. Вы знали о том, что Рошфор вернул себе магию, майор?» — поинтересовался у Утирий Жумельяк. «Ага, слышал», — кивнул Дефаллен. «А вы, капитан, разве не знали?» — спросил он не бестолекий иронии в голосе. «Нет», — буркнул в ответ мак воздуха. «Странно», — усмехнулся его собеседник. «В любом случае, это очень хорошая новость, что к Багровому палачу вернулась его магия, верно?» — добавил он, и жемеляк нехотя кивнул. Тьери обвел нашу четверку изучающим взглядом и явно сделал какие-то выводы. Он читал отчеты и знал, что Винсент лишился своей магии во время миссии, в которой все мы, я, Жозе, Жуль и Анри принимали непосредственное участие. Уверен, что он не знал всех подробностей, но, обладая острым умом, мог делать определенные предположения на этот счет. И я уверен, что он подозревал нас в том, что мы как-то замешаны с потерей магии и воспоминаний Багровым палачом. Во всяком случае, определенные параллели провести было несложно. «Вот это новости!» — дождавшись, пока лошадь майора скачет вперед, произнес кардинальский сын. «И не говорите, Жозе!» — задумчиво ответил я. «Не думал, что магию вернуть так просто», — добавил я, и мой собеседник усмехнулся. «Так это на самом деле непросто», — покачал он головой. «Я понятия не имею, как ему удалось это сделать. Во всяком случае, о подобных случаях я вообще не слышал», — задумчиво произнес он. «Интересно, стоит ему говорить о том, что магия багрового палача изменилась, и в его магическом сердце присутствует тьма? Такое ощущение, что нет. Сразу возникнет слишком много вопросов, от которых так просто не отвертеться». Я был уверен, что даже у Жозе может лопнуть терпение, и он уже не примет мой отказ отвечать на те или иные вопросы. С другой стороны, магия тьмы в этом мире вроде как была под запретом, и ее адепты преследовались инквизицией. Кстати, насчет магии тьмы. Жозе, недавно в Тулузе я познакомился с одним очень интересным человеком, начал я издалека. У моего нового знакомого тоже была магия тьмы, и благодаря ему можно было прощупать почву насчет этого вопроса ибо я давно заметил, что Жумельяк неохотно говорил про адептов магии тьмы. Видимо, даже разговоры об этом были под запретом. «Да? И с кем же?» — спросил Жозек, которого я явно отвлек от размышлений, ибо его слова прозвучали рассеянно. «С Лазаром Делэйн!» — ответил я, и мой собеседник нахмурился. «Как вы на него вышли?» — спросил кардинальский сын. «Не я, он на меня вышел», — честно ответил я. «Хм...» — Я даже знаю, через кого он это сделал, — нахмурился Жозе. «Дибуа — Дебуа? — спросил он, и я кивнул. — Вот же крысеныш! — процедил он сквозь зубы. — В этом я с Жумиляком был полностью согласен. Этот наемник вызывал у меня точно такие же ассоциации. — И что он вам предложил? — спросил меня сын кардинала. «Сотрудничество — Сотрудничество, — ответил я. Он думал, что я опять отправлюсь в проклятые земли, поэтому хотел, чтобы я поработал на него. «Вернее, с ним», — уточнил я. «Ясно», — ответил Жумельяк. «Прежде чем заключать с этим человеком хоть какие-то сделки, мой вам совет, Люк. Сто раз подумайте, прежде чем соглашаться на что-либо», — произнес мой собеседник. «У Лазера очень специфический дар, который как раз очень хорошо подходит для подобных вещей». «А вот и самое интересное». «Каких вещей?» — уточнил я. «Для заключения договоров», — ответил Жозе. «В смысле?» Я не особо понял, к чему клонит кардинальский сын. Ибо я видел, что у Делейн был дар к темной магии. Но как она может быть связана с договоренностями, мне было непонятно. Жумиляк тяжело вздохнул. «Все, что я вам сейчас расскажу, дорогой Люк, должно остаться в секрете», произнес тихим голосом и осмотрелся по сторонам. «Разумеется», — кивнул я. «Хорошо», — из уст Жозе вырвался тяжелый вздох. «Дело в том, что у Лазера темный дар» которые позволяют ему заключать договора, невыполнение которых ведет к определенным последствиям. Условия он задает сам, но должен озвучить их вслух. Ходит молва, что ему дают промышлять в Тулузе, потому что на один из его темных договоров попался сам король Людовик Мудрый, произнес мой собеседник. Я в очередной раз поразился тому, насколько магией этого мира может быть разнообразной. Тут тебе и темные договора, и перевоплощения, и даже магия, которая заставляет тебя хотеть ее обладателя. Я не говорю уже о мгновенном перемещении, коим владел призрак. «А как на это смотрит Инквизиция?» — спросил я Жумельяка. «Сложно сказать», — пожал плечами маг воздуха. «Видимо, и на них он нашел какую-то праву. Может, кто-то из высших чинов этой организации тоже попал под действие его дара? Или же его прикрывает сам король? В общем, не знаю, но история с управляющим черным рынком очень темная, как, собственно, и его дар», — добавил мой собеседник. Дела! озадаченно ответил я. «И не говорите, Люк». На лице Жозе появилась грустная улыбка. И это лишь талика того, что происходит в Галларии. Поверьте, ситуация в стране на данный момент очень нестабильная, поэтому эти псы, видимо, и решили развязать войну, так как шпионов их у нас тоже хватает. Поделился своими соображениями кардинальский сын и, скорее всего, был прав. Когда на континенте уживаются два больших государства, отсутствие шпионажа как с одной, так и с другой стороны было просто недопустимо. «Кто владеет информацией, тот владеет миром», так говорилось в моем родном мире и, в частности, гильдии. «А вы уже знаете, какие задачи возложат на наш отряд?» спросила Жумельяка, чтобы сменить тему. О том, что у Рошфора в магической составляющей тела теперь еще есть и тьма, я решил пока не говорить. «Пока нет, Люк», — покачал главой мой собеседник. «Все, что касается нашего формирования, держится в строжайшем секрете» поэтому у меня есть такая мысль, что даже Де Фаллен не знает планов, которые возложил на нас корона. Но судя по тому, кого собрали в отряд, они явно грандиозные», — добавил кардинальский сын и покрутил головой по сторонам. «Всех знаете?» — Спросила Жумельяка. «Да», — кивнул он. «Вам это интересно?» — спросил друг, и, конечно же, я дал утвердительный ответ. «Хорошо. Про Де Аламика и Де Жорюньи вам и так все известно, как, впрочем, и про Де Фаллена». Что же касается остальных, Жозе ненадолго задумался. Начну с Камиля де Фабье, блондин с зелеными глазами. Высокий, стройный, молчаливый, дал он небольшую характеристику, и я сразу понял, про кого говорил Жемельяк. Мага со стихией света я приметил сразу. Как и говорил Жозе, многословностью молодой паренек, который был чуть старше Люка, он не отличался и на приветствие со стороны других членов отряда лишь молча кивал, поэтому вскоре все перестали с ним здороваться. Что, собственно, его полностью устраивало. Обладает стихией света, но, в отличие от пересмешника, не целебный. В деле его не видел, но читал в рапорте, что может создавать ослепительно яркие вспышки, которые даже способны лишить человека зрения. Плюс ко всему очень меткий стрелок. Слышал, что у него какой-то новомодный мушкет, который обладает очень большой точностью и может стрелять на большие расстояния, произнес жемельяк, и последняя часть его рассказа меня очень заинтересовала. Уж не такой ли у него мушкет, который все еще хранил я? Надо будет с ним поговорить на эту тему, если получится его разговорить, конечно. Слышал, что на его счету больше тридцати убитых вражеских офицеров. И это только по официальным данным. Одним из тех, кого он убил, является Эктор Лопес, по кличке Кровавый Барон. Судя по рапорту, который я читал, в его голове осталась дыра размером с кулак, когда в него попал Камиль. Тем временем продолжил Жумельяк. Он так магии его? спросил я магия плюс его мушкет», — ответил Жозе. «Разумеется, все это держится в секрете, поэтому детали не знаю даже я. Сейчас пошла мода на уникальные пистолеты и мушкеты. У того же Дажуреньи есть его, как он там ее называет? Люсиль», — напомнил я кардинальскому сыну. «Именно. Аркебуза, которая была сделана на заказ. И раз уж у него нашлись на это деньги, то у более богатых родов оружие может быть еще куда как более экстравагантное», — ответил мне собеседник. «А у вас?» — спросила Жозе. «А я привык полагаться на свою магию», — ответил Жемельяк. «Хотя после тех событий в проклятых землях стоило бы пересмотреть этот вопрос», — добавил он и продолжил. «Лео Руш — это тот лысый здоровяк с седой бородой, самый старший в отряде, 50 лет, но при этом может дать фору многим молодым. За его спиной огромное количество диверсионных миссий. Обладает уникальным даром, который позволяет ему повышать собственную силу». В рапортах читал, что он способен людей разрывать на части. Специалист как дальнего боя, предпочитает бесшумный лук, так и ближнего, мастерски владеет топорами. Ходят слухи, что настоящий маньяк, когда дело доходит до убийства иллерийских псов. А так веселый и компаненский воин. С ним вроде как хорошо знаком Де Журеньи, с которым они вместе воевали, произнес Жозе, и я сразу понял, о ком шла речь. Да, когда я впервые увидел этого человека, Я сразу понял, что его руки по в крови, так как это легко было заметить по взгляду Лео, который был как у хищника. Стоит отметить, что при своем возрасте двигался рушно удивление быстро и ловко, и в отличие от того же здоровяка Жуля, он столько не пил, поэтому сохранил свое здоровье, и его тело было настоящим орудием для убийства. Далее Киллиан Ларл. Он вам мог запомниться своей ярко-рыжей шевелюрой, которую он забирает в длинную косу, «Специалист по скрытному проникновению. Как и Лео, тоже обладает уникальным даром, который позволяет ему сливаться с окружением, что делает его практически незаметным. Отлично обращается с холодным оружием, плюс мастер взлома как замков, так и магических защит», произнес Жемельяк. «Я в очередной раз поразился тому, насколько уникальны члены отряда ночных хищников». К слову, с Киллианом, который и правда выделялся на фоне остальных из-за яркого цвета своих волос и необычной прически, Мне теперь хотелось побеседовать больше всего. Вопрос взлома магических защит у меня так и остался незакрытым, и мне хотелось бы узнать об этом больше. Хорошо, что он был довольно общительным, и я не раз видел, как он с пересмешником о чем-то разговаривал. Надо будет попросить Анри, чтобы он меня с ним познакомил. — То есть он может становиться невидимым? — уточнил я. — Практически, — кивнул Жозе. — В темноте увидеть Килли она практически невозможно, — добавил мой собеседник, и я усмехнулся про себя. «Только не для меня», — подумал я, «ибо его бы я смог увидеть с помощью магического зрения, которое редко меня подводило». «Интересная способность», — честно ответил я. «Верно, Люк. Как я и говорил, в наш отряд собрали уникамов со всей страны. А это означает, что и планы на нас у короны грандиозные», — ответил мне Жемельяк. И что странно, он радовался. Я невольно улыбнулся, наблюдая за Жозе, который в запой рассказывал мне обо всех членах ночных хищников. Он был рад, что мы попали в один отряд, и, видимо, сложность предстоящих нам миссий его не очень тревожила, как, впрочем, и остальных. Все здесь были явно профессионалами своего дела, и единственный, кто немного убивался из колеи, был здоровяк Рюни, но и его предстоящие операции не сильно заботили, ведь с ним были его лучшие друзья, мы, и вино, с которым он практически не расставался. Странно, кстати, что Деф Фаллен так спокойно на это реагировал. Одно дело пить в столице, когда война еще не началась, и другое, когда мы уже подошли к землям, которые граничили с Целлерией. Видимо, на этот счет у него тоже имелись свои мысли. И кто я такой, чтобы оспаривать или судить его за них? А тем временем Жемельяк продолжил. Сезар де Фас, еще один сторожил войск Галарии. Он на пять лет моложе Лео Ружа, но при этом не уступает ему в количестве выполненных миссий на территории врага. Владеет магией земли причем является очень сильным одаренным. Слышал, что недавно он получил шестую ступень, а значит, обладает уникальными заклинаниями. Из рапорта я читал, что он способен передвигаться под землей, что делает его очень опасным противником для любого, кому не повезло с ним столкнуться. Знаю, что недавно в одной из очередных военных столкновений у него погиб сын, и что в наш отряд он напросился, чтобы мстить иллирийским собакам. Как и Камиль, тоже не особо разговорчив, но его можно понять все же потери сына не располагает к праздной болтовне. Дал мне жемельяк следующее описание члена отряда ночных хищников. И да, на Сазара я обратил внимание сразу, из-за его сильного магического дара. По своей магической силе он был равен де Фоллену, а может, даже его обгонял. Значит, шестая ступень, подумал я. У багрового палача, например, была восьмая. А это уже делало его магом, который был способен истреблять своими заклинаниями целые отряды и даже полки. «Да чего уж там говорить. Я видел, на что способно было его заклинание, которое стерло с лица земли целый форт, оставив на его месте огромную воронку. Да, это было сделано при поддержке других магов, но все же...» «Ну и на этом вроде все», — произнес Жозе, когда описал мне последнего члена ночных хищников. «Да? А я думал, что в отряде нас должно было быть десять», — ответила собеседнику. «Хм...» — Жумеляк задумался. «Вам это майор сказал?» просил Мак воздуха, и я кивнул. Странно, произнес он. Подождите, я сейчас у него сам все узнаю, произнес маг воздуха и хлестнул поводьями, чтобы его кони ускорились. Вернулся он спустя минут пять, причем вид у него был довольно растерянный. Что-то случилось, Жозе? спросил я своего друга. Не совсем, покачал он головой. Просто у меня не самые хорошие новости, добавил он и тяжело вздохнул. Расскажите? Поинтересовался я, и жумельяк кивнул. Люк, а вы что-то знаете о человеке по кличке Призрак? Глава третья Услышав слово «Призрак», я выругался про себя. Неужели и он тут? Вот только его мне для полного счастья и не хватало. Нет, тем временем соврал я жумельяку. Не мог же я ему сказать, что не только знаю и слышал об этом человеке, но даже и пересекался с ним и даже успел сразиться. Нет, такую информацию Жозе знать было нежелательно. «Понятно», — ответил мне сын кардинала. «Возможно, это даже к лучшему», — добавил он и тяжело вздохнул. «Да? Почему?» — поинтересовался я. «Сейчас появился неплохой шанс узнать об этом человеке побольше, и я не собирался его упускать». «Призрак или Астер де Арсия», — невеселым голосом произнес Жумельяк. «Один из лучших убийц на службе короны». Но в то же время и ее проклятие обладает крайне неустойчивой психикой, а еще самый настоящий садист. Самое худшее, что он, как и Рафаэль, принадлежит к семье де Арсиа, которая является родственниками Рашфором, добавил мой собеседник, но никакой новой информации я от него не узнал. Я и так все это знал, благодаря Астрид. А магический дар у него есть? Поинтересовался я, хотя и так прекрасно знал ответ. Жозе тяжело вздохнул. Да кивнул он причем как и у большинства в нашем отряде специфичный добавил он Призрак может перемещаться на расстояние причем делает он это мгновенно произнес жмельяк никто не знает дальность таких перемещений но судя по всему есть определенный предел но наверняка никому не известно каков он это может быть как десяток метров так сотня или вообще километр вообще мне удивительно, что он стал одним из лучших убийц Галларии добавил Жозе, и я кивнул. «Да, с такими способностями это очень даже легко», — ответил я. «Именно. Прибавьте к этому магические предметы, и на выходе получается идеальный убийца, от которого не защитит даже магия», — произнес мой собеседник и был неправ. «Моя магия, например, меня защитила. Вот только был неясно, сработает ли она во второй раз. Да, прошлая попытка убить меня вышла у призрака провальной». Его клинки, один из которых, к слову, так и находился до сих пор у меня, и смогли пробить мой магический доспех. Но второй раз уповать на это я бы не стал. Будь я на месте Астера, то позаботился бы о том, чтобы в следующую нашу встречу оружие не подвело. «Получается, этот ненормальный с нами», — задумчивым голосом произнес Жумельяк. «Вас это беспокоит, Джозе?» — спросил я друга. «Не то чтобы...» — неуверенно ответил он. «Я больше переживаю за вас». Кардинальский сын смерил меня обеспокоенным взглядом. «За меня?» — удивился я. «Да», — кивнул мой собеседник, — «мне кажется, что в наш отряд он попал вовсе не случайно». «Вы так думаете из-за того, что он родственник Рашфором? спросил я. «Да, а еще багровый палач вернул свою магию. Не думаю, что все это совпадение», — высказал свои мысли жумельяк. Странно, но мне почему-то казалось, что Астор в ночные хищники попал только из-за своих навыков, которые были полезны такому отряду, как наш. Ну а то, что он является родственником Рашфором, действительно могло быть простым совпадением. Не беспокойтесь так за меня, дорогой друг, произнес я и улыбнулся. Я могу за себя постоять. Я вам это не раз говорил и даже демонстрировал, добавил я и посмотрел на Жозе. Или вы думаете, что это простое везение? Не знаю, покачал головой Жумельяк. «А что, если да?» — прямо спросил он. «Если призрака послали за вашей головой, то я опасаюсь худшего». Голос моего друга все еще звучал обеспокоенно. «Думаю, если бы его послали за мной, он бы уже все сделал. Разве нет?» — спросил я. Сын кардинала задумался. «Возможно. Астер де Арсия не из тех людей, кто откладывает дела в долгий ящик», — ответил мой собеседник. «Вот видите», — сказал я, — «может, это и правда просто совпадение». Сами подумайте, насколько его навыки могут оказаться полезными для отряда вроде нашего», добавил я, и, судя по выражению лица Жозе, он вроде как немного успокоился. «Может, вы и правы, Люк», — мак воздуха пожал плечами. «Но я бы на вашем месте держал ухо востро», — добавил он и окивнул. «Хорошо, так и сделаю», — ответил я, очередной раз умиляясь заботе своего друга. И, признаться честно, это было приятно. «В моем родном мире я принадлежал только себе». Все в гильдии, наоборот, только рады были, если бы моей жизни угрожала опасность, или меня вообще убили бы. Единственным человеком, которому было до меня дело, была моя любовь. Странно, вроде бы столько времени прошло, и я даже попал в совершенно иной мир. Я должен был уже смириться с ее утратой, но нет. Я никак не мог забыть ее. Видимо, это действительно было то, что называли настоящей любовью. И я был рад, что мне посчастливилось испытать это чувство. Жаль, что все закончилось так. «С вами все хорошо, Люк?» — спросил меня жумельяк. Снова не смог полностью скрыть свои эмоции. «Это плохо», — подумал я, возвращая на лицо прежнюю маску. «Да, все нормально», — ответил я. «Просто задумался», — произнес я и улыбнулся. Я уже давно заметил, что мне сложнее контролировать эмоции в теле молодого Люка Кастельмора, и это немного раздражало, но в то же время ничего поделать с этим я не мог. Интересно, а каким человеком он был? — подумал я. Вроде большинство описывало его как довольно молчаливого и замкнутого молодого человека. Но тогда вставал вопрос — откуда такая эмоциональность? Неужели поговорка из моего родного мира в тихом омуте черти водятся как раз про таких людей, как Люк Кастельмор? Мы остановимся в городе? — поинтересовался я уже Мильяка, дабы сменить тему. — Нет, — покачал он головой. — Как я уже говорил, Дофэме нейтральный город поэтому наличие солдат внутри его стен недопустимо, как с нашей, так и с другой стороны, пояснил мне Жозе. — Ясно, — ответила собеседнику, — тогда где? — Сейчас. В руках кардинальского сына появился тубус, из которого он достал карту, а затем взлетел в воздух и оказался рядом со мной. Здесь. Он ткнул пальцем в участок на карте, располагающийся неподалеку от города. — Хорошее место, — подумал я, смотря на холмистый участок территории, который, с одной стороны, был закрыт довольно крупной рекой, а с другой — лесом. Хотя наличие леса было спорным моментом. С одной стороны, он защищал нас от кавалерии противника, а с другой — в нем много кто мог спрятаться. «Спасибо», — поблагодарил я друга, когда полностью изучил карту и запомнил ее. «Я так понимаю, указания о том, что нам предстоит сделать, мы получим уже на месте?» — спросил я. «Пожалуйста», — ответил жемельяк и вернулся в седло своей лошади. «Верно» кивнул кардинальский сын. «Думаю, вечером будет спор высшего офицерского командования. Где все и расскажут о стратегиях и планах на эту войну», — добавил мой друг. "Хм, хорошее решение», — подумал я. «Чем дольше планы будут сохраняться в тайне, тем больше шансов, что они осуществятся. Ведь шпионы не зря едят свой хлеб. И я уверен, что не пройдет и дня, как обе стороны будут знать о планах друг друга на войну, и вот тогда начнется настоящая игра. И кто в ней одержит верх, тот и победит». «Поздний вечер. Когда мы подъехали к месту дислокации нашей армии, жизнь здесь уже вовсю кипела, и многочисленные солдаты носились туда-сюда, словно пчелы. Мы там!» Де Деффоллен указал на часть лагеря, которая располагалась ближе всех к лесу. «Я пока пойду отчитаюсь командованию о нашем прибытии. Располагайтесь сами», — добавил он и направил своего коня в центр военного лагеря. «Мы же отправились в указанном направлении». «Не нравится мне наша дислокация», — произнес Андрей, который ехал рядом. И с пересмешником я был полностью согласен. Помимо того, что мы находились практически вплотную к лесу, мы еще и были на берегу реки, с которой тоже могло быть совершено нападение. Да, она была довольно широкой, но для Василиска переплыть ее не составило бы большого труда. причем весь путь я без труда смог бы преодолеть и под водой. В общем, местечко было выбрано из рук вон плохое. Но кто я такой, чтобы спорить? — Что поделать? — озвучил лекурь моей мысли Жумельяк. — Думаю, что это место было выбрано не просто так, но я могу и ошибаться, — добавил он, пока мы ехали к своим шатрам, которые уже были разбиты, и нам оставалось только в них заселиться. — О, Люк, мы снова с вами! — радостным голосом произнес даже Дежуреньи, когда мы остановились возле одного из шатров, рядом с которым была вкопана табличка с несколькими фамилиями. Свое временное жилище я должен был делить с Пересмешником, с здоровяком Жулем, и Камилем де Фабье. Я тяжело вздохнул и покачал головой. И нет, это не было никак связано с моими соседями. Да, де Жориньи и де Аламик были теми еще балагурами, а первый еще и громко храпел. Но дело было вовсе не в этом. Это ж надо было додуматься, чтобы подписать шатры, тем самым давая шпионам Иллерии настолько лакомый кусок информации. Кто вообще мог до такого додуматься? Я бы за такое коменданту руки оторвал. Что-то не так, Люк? спросил меня пересмешник, и вместе со своим другом посмотрели на меня. «Может, подумали, что я не хочу жить с ними?» Пришлось спешно отвергнуть эту нелепицу и рассказать им истинную причину моего недовольства. «Лейтенант дел говорит!» Голос неожиданно подал Камиль. «Нужно выкопать их, а заодно поменять местами в шатрах!» произнес он, и я был с ним полностью согласен. «Верно!» кивнул я. «Поступить так будет логично!» произнес я и посмотрел на Жумельяка, который был самым старшим по званию, исключая майора де Фаллена. «Согласен», — ответил мак воздуха. «Но прежде это нужно согласовать с майором», — добавил он покачал головой. «Вот почему всегда так?» Он подошел к табличке с нашими фамилиями и вырвал ее из земли. «Ладно, пойду обговорю этот момент с де Фалленом. Уверен, что не все командиры еще добрались до места назначения, и у него найдется свободная минута». Сказав это, кардинальский сын залетел и вскоре исчез из виду. Проводив его взглядом, я подошел к обозу, в котором ехали мои фанги. «Титус, Тина, выходите!» — приказала брату и сестре, и те послушно выпрыгнули наружу. «Пока все здесь, предупрежу сразу!» — я обвел взглядом ночных хищников. «Фанги умные, но подходить к ним не советую», — предупредила солдат, которые довольно спокойно отреагировали на появление магических зверей. «Думаю, что они уже видели их ранее, поэтому и реакция была такой». Все же все здесь были военными диверсантами как никак. А вслед за фангами я приказал выйти наружу и гром птицы, которая страдала от длительной поездки больше всего. На рух воины отреагировали также спокойно. Полетая над лесом, я указал магической птице в сторону густого леса, который, судя по карте, назывался темным. А затем взмахнул рукой вверх, тем самым заставляя гром птицу взлететь. Несмотря на то, что рух не была усилена с помощью магии друида, мои слова она поняла и действительно полетела в сторону леса. Так, с магическими зверями разобрались. Может, пока познакомиться с остальными членами отряда, которых мне представил Жумельяк. А что, неплохая идея. Благо, некоторые из ночных хищников действительно меня интересовали. Например, тот же Камиль или Килиан. Я уже хотел было заговорить с ними первым, но увидел приближающегося к нам по воздуху Жумельяка. Приземлившись возле меня, он молча кивнул мне в сторону, и мы отошли. «Это место не будет нашим расположением», — заговорщическим голосом произнес он. «Это радует», — ответил я. «Это место и правда. Я бы на вашем месте так не радовался, Люк», — перебил меня кардинальский сын, который выглядел довольно напряженно. «Что-то случилось?» — спросил я. «Нет, но сегодня в лагере мы ночевать не будем», — ответил мой собеседник, и устало потер глаза. «Как только Деф-Фаллен вернется, мы сразу же отправляемся на задание, а эти шатры — ловушка» произнес Жозе и тяжело вздохнул. «А вы откуда знаете?» — спросил я. «Майор показал секретный приказ», — ответил Жумельяк и осмотрелся по сторонам. Я последовал его примеру, а заодно воспользовался магическим зрением. Вокруг, кроме нас с Жумельяком, не было магов и магических предметов, а значит, нашим жизням ничего не угрожало. Я уже хотел было перестать использовать магический взор, когда вдруг мое внимание привлек сам маг воздуха. Хм, странно». — подумал я, смотря на его систему энергетических каналов, которая выглядела немного необычно. «Это не Жозе», — сразу же понял я и усмехнулся про себя. Да, Тьерри де мог скопировать внешность и, видимо, даже магический элемент, но при этом его паутина энергетических каналов, как, собственно, и само магическое ядро, не изменились, и в этом была его слабость. Я слишком хорошо знал кардинальского сына и часто смотрел на него с помощью магии. Поэтому запомнил, как выглядит его ментальное тело. И это было не оно. «У меня к вам есть вопрос, дорогой Люк», — тем временем произнес мой собеседник. А майор не только умен, но еще и наблюдателен. Видимо, он какое-то время изучал манеру общения Жозе со мной. Поэтому сейчас говорил со мной так, как говорил бы Жумельяк. «О, он хорош, очень хорош. Что будем делать с Багровым палачом?» — спросил он и выругался по себя. «Неужели ему что-то известно?» Или, может, это банальный блеф? Он видел, как я и мои друзья смотрели на Винсента Рошфора, и, судя по тому, что Дэв был довольно внимательный, от него не ускользнуло то, как на появление багрового палача отреагировали мои друзья. Да, поучиться контролировать свои эмоции им бы точно не помешало. «А что с ним?» — сыграл я удивление. «Как что?» — спросил Тьерри. «Что будем с ним делать?» — продолжил он гнуть свою линию. «Жозе, с вами все в порядке?» — спросил я. — Я рад, что к нему вернулась магия. Но мы не были близко знакомы. Продолжил я наслаивать один слой лжи на другой. — Поэтому ваш вопрос кажется мне странным. — Может, вы переутомились? — спросил я. И от меня не укрылся тот факт, что мой собеседник остался недовольным моим ответом. — Видимо, — кивнул он и потер глаза, так же, как это делал жумельяк. — Давайте навсегда забудем об этом разговоре, и не будем к нему возвращаться, идет? — спросил меня Тири. Я кивнул. «Хорошо, тогда я вернусь к майору. Можете, незаметно и не привлекая к себе внимания, уведомить остальных, чтобы не расслаблялись, и готовы были выступать в любую минуту?» — спросил мой собеседник. «Сделаю», — ответил я. «Славно, тогда увидимся». Дефолен улыбнулся и, взлетев, вскоре удалился. «Каков хитрец», — подумал я, провожая его взглядом. «Но, как известно, как в силе, так и в хитрости всегда найдется рыба крупнее». В этом водоеме никого крупнее Василиска быть не может. Военный лагерь Галарии Личный шатер Винсента Рошфора. Багровый палач пребывал в отличном расположении духа. Его магия, которая была ему дороже всего на свете, вернулась к нему. А что касается платы, можно сказать, что она не так высока. Встав из кресла, в котором он сидел до этого, огненный маг начал ходить по шатру взад и вперед. Сущность, которая вернула ему магию, обладала невероятной силой, и даже ему, богровному плачу, она была не по зубам. Остановившись рядом с круглым столиком, на котором стояли бутылки, старший сын семьи Шфоров взял одну из них и, не обращая внимания на нормы приличия, откупорил пробку и сделал парочку глотков прямо из горла. — Значит, ребенок, задумчиво произнёс Винсент. Затем поставил бутылку на место, а на его губах появилась улыбка. Для того, чтобы вернуть свою силу, Багровый палач отдал бы сущности все, будь то король, кардинал или собственный отец с сестрой. Его мало волновали подобные вещи, и уж тем более ему было плевать на детей каких-то там неизвестных баронов из обанкротившихся родов. Вопрос только в том, что, наводя справки, он не нашел и следа наличия каких-либо детей, что говорило о том, что нужно копать дальше. «Ладно, разберемся. А пока...» — буркнул он себе под нос после чего вышел из шатра. Оказавшись снаружи, он резко взмыл в воздух, оставляя за собой яркий алый свет. «Давно я не сжег аллерийских собак», — сказал про себя Винсент, а затем рванул в сторону противника. «Пора им напомнить, кто такой багровый палач». Глава четвертая Вернулись Дефолян на Жумельяк вместе. К тому моменту приказу у майора, который отдал его, будучи под личиной Жозе, я предупредил остальных ночных хищников, поэтому все готовы были выступить в любой момент. И он настал, когда командование прибыло. В руках Тиери появился кристалл. Командир нашего отряда активировал его и начал говорить. «Сегодня, когда стемнеет, мы выступим в сторону армии Иллерии под пологом невидимости, который нам обеспечит один из магов Высокопросвященства». «Есть кто не в курсе, что это такое?» — спросил де Фаллен. И я с де Шуренье подняли руки. «Хорошо», — кивнул он. «Капитан, объясните потом своим друзьям, что это», — приказал он. «Слушаюсь», — ответил Жозе. «Славно. Идем дальше», — продолжил майор. «Как только мы попадаем в Золотой лес, человек-кардинал нас покидает, а дальше мы сами. Нам необходимо занять очень важную точку на вершине Марблана». «На этом пока все», — произнес он и снова активировал кристалл, заставив его потухнуть. «Видимо, этот магический предмет, который я уже видел ранее, он позволял исключить возможность послушать любой разговор как физическими, так и магическими способами. В общем, очень полезная штука в делах, касающихся секретности. Особенно, когда шла война. Особенно для нашего отряда. «Готовность 10 минут. Киллиан, за мной. Поможешь расставить мне ловушки». Произнес он, и от общей группы членов отряда отделился Ларл, который специализировался на преодолении магической защиты. Логично, если он мог с ней разобраться, то логично было предположить, что и устанавливать тоже. «Эх, посмотреть бы, как устанавливают магические ловушки», — подумал я. Но меня ждало другое занятие. «Жуль, куда это вы направились?» — недовольным голосом произнес Жумелья, когда здоровяк до Журги пошел вместе с Анри. И судя по их заговорщическим рожам, они явно задумали что-то нехорошее. Скорее всего, решили просто выпить. «А что?» — удивленно спросил Здоровяк. «Сказали же!» «А до этого что сказал майор?» — спросил кардинальский сын, и его вопрос заставил мага земли задуматься. «Много всего, и они!» На помощь ему пришел друг. «Жуль, полок невидимости», — произнёс Теоломик, и до Журеньи ударил себя по лбу. «Точно!» — прорычал он. «Я весь во внимании, дорогой Жозе!» — произнес он, смотря на Жумельяка. «Полг невидимости — это заклинание!» Кардинальский сын вдруг замолчал. «В общем, это заклинание, которое позволяет создать искажающий барьер и спрятать от посторонних глаз всех, кто туда попал!» — появился капитан. «То есть все, кто внутри невидимые?» — уточнил Жуль. «Верно!» — кивнул ему Жумельяк. «Дела!» — удивленно покачал головой Де Журеньи. — Если бы мы воспользовались таким в битве приглашания, то сколько бы людей удалось спасти? — произнес Жюль покачал головой. — Это не так работает, дорогой Жюль? — ответил ему Жозе. — Да? А как? — с вызовом бросил здоровяк. — Это заклинание требует огромных магических затрат, и использовать его на рядовых невыгодно, — усмехнулся Дежуреньи, смерив своего собеседника недовольным взглядом. — Вы можете меня за это ненавидеть, Жюль, но да, у всех на войне есть своя цена которую платим мы и страна, за которую мы воюем. Я знаю, что случилось в битве при Лашане, а также знаю, что вы участвовали в ней. А сейчас другая ситуация. Возможно, что действия нашего отряда решат исход войны, и другим солдатам погибать вообще не придется», добавил кардинальский сын, и его собеседник задумался. «Я понял ваше суждение насчет цены человеческой жизни», ответил ему здоровяк. «Спасибо, что пояснили про полок невидимости», добавил он, и больше не говоря ни слова, ушел. Пересмешник вежливо кивнул и отправился вслед за другом. «А вы как считаете, Люк?» — спросил меня жумельяк, провожая взглядом магов земли и света. «Вы про цену человеческой жизни?» — спросил я. Именно, кивнул Жозе. «Я согласен с вами», — ответил я другу. «Да, это прозвучит цинично, но, как вы и сказали, у всего есть своя цена, даже у человеческой жизни». «Хотя не так. Именно у человеческой жизни», — добавил я. Войны выигрываются за счет людей, и каждый платит в них свою цену. И чем меньше будет она, тем лучше. Поэтому да, я за то, чтобы потратить полок невидимости на нас, людей, которые могут привести к быстрому ее завершению, нежели чем спасти десяток пехотинцев, которых может умереть во сто крат больше, не сделаем мы то, что от нас требуется. Закончил я свою мысль. С минуту Миляк молчал, переваривая сказанное мной. «Вам бы военные трактаты писать, Люк?» — грустно усмехнулся он. «Оставлю это другим», — ответил я. «Вы хотели услышать мое мнение, и я с вами им поделился». «За что я вам сильно благодарен», — кивнул мой собеседник. «Только не советую высказывать эту мысль даже реньи он точно не оценит». «Знаю», — я пожал плечами. «Видимо, в той битве он потерял много своих знакомых, а это всегда неприятно», — добавил я. «Да, в битве при Лошане погибло очень много бравых воинов». Жозет тяжело вздохнул. «Ладно». «Надеюсь, операция, которую разработала корона, поможет нам быстрее выиграть войну и не допустить большого количества смертей с нашей страны», — произнес кардинальский сын. Видимо, потери со стороны Эллерии его мало заботили, а ведь там тоже были люди, которые не сильно-то отличались от тех, которые жили в Галларии. А тем временем, пока мы беседовали с Жумельяком в наш лагерь-ловушку, пришла загадочная фигура, закутанная в черный походный плащ, который полностью скрывал ее фигуру от посторонних глаз. «Ого!» — удивился я, когда посмотрел на незнакомца, или незнакомку, с помощью магического взора. По своей магической силе серая лошадка не уступала майору де Фаллену, а тот, судя по словам кардинальского сына, был уже шестой ступени. И, как я и успел уже подумать, магический элемент у этой закутанной в черный плащ фигуры тоже был уникальным. А еще на нем, или на ней, была маска, благодаря которой и нельзя было определить возраст и полмага ибо она полностью скрывала лицо. А еще маска была артефактом с очень большой магической силой. К слову, магических предметов на серой лошадке было не меньше, чем на майоре де Фаллени, что было неудивительно, учитывая, какой магией он обладал. Все же создать целое поле невидимости, которое могло скрыть целый отряд, это вам не шутки. «Знаете, кто это?» — спросил я Жозе, когда паренек прошел мимо нас напрямик к Тиери. «Да», — кивнул бы собеседник, — «но сказать вам не могу» произнес Жумельяк, и я прекрасно его понимал. «А сколько займет путь до нужной точки?» — задал я следующий интересующий меня вопрос. Жоза задумался. «Думаю, около двух дней», — ответил он. этот человек сможет так долго поддерживать на нас невидимость?» — удивился я. понимая, что такая магия должна была затрачивать очень много магической энергии на ее поддержание». «Не знаю». Жумельяк пожал плечами. «Думаю, мы будем делать остановки», — добавил он. Тоже, как и я, наблюдая за загадочной фигурой в темном плаще и под магической маской. Вообще, да, это было логично. Нельзя было заставлять отряд и лошадей гнать два дня к ряду без отдыха. Усталость в такие моменты могла сыграть с тобой злую шутку. «Понятно», — ответил я. Буквально в следующий момент Дефолен скомандовал, что наш отряд выдвигается. И, разумеется, отдал он эту команду заранее, использовав магический кристалл. «Хороший и грамотный командир», — подумал я. А спустя пару минут я в составе небольшого диверсионного отряда уже скакал в сторону расположения войск Иллерии под пологом невидимости, который обеспечивала нам фигура в черных одеждах. И наблюдая за всем этим, я задумался. Интересно, какие тактики будут использовать наши враги? Ведь наверняка и у них есть чем нас удивить. Крепость Лоренцо. Пограничные земли Иллерии. Призрак стоял за спиной одного из офицеров Иллерии